он здесь упомянут недаром. Лошадь по тем временам была основой государственного хозяйства. Плуг тащила и гостей развозила, в атаку ходила и почту доставляла. Не будь лошади все развалится. А тем более в такой стране, как Россия, где столько пашин, столько забот, столько войн, столько трудных дорог. Когда в столице поджидали еду, Из Австрии император Иосифа II царица вызвала в Зимний дворец лучшего петербургского ямщика. Степан, мне нужно, чтобы кесарь через 36 часов стал моим гостем. Берешься ли доставить его ко мне за такой срок? Ответ ямщика стал ответом историческим. Доставлю и раньше, но душа в нем жива не будет. При такой лихости езды России требовались и лихие рысаки, а их не было. Правда, вельмож запрягали в шестерни коней венцианской породы, которые брали разбег очень быстро, но еще быстрее выдыхались. Это ведь не от роскоши, это не от барства применялись у наш шестерчные упряжи, от того, что лошади были слабые. Орлов путем генетического отбора, путем сложного скрещивания задумал получить такую лошадь, которая бы отвечала русским условиям, выносливую в дальней дороге, красивую по статям, быструю, как ветер. Он заводил родословные книги на лошадей, стутбуки, следил за генеалогией, кто дед, откуда бабка. Для него был важен год рождения, возраст родителей, сезон первого выезда, зимний или летний. Алихан лично присутствовал при вскрытии павших лошадей, стараясь выявить причину недуга. Подмосковье казалось ему тесным, да и травы не те. В 1778 году Алихан перевел свои конские заводы в Хреновом, обширнейшие имение в Воронежских степях, где славный Жилярди выстроил гигантский комплекс дворцов-конюшен, существующий поныне для целей советского коннозаводства. Здесь граф расселил 10 тысяч крестьян-лошадников с их семьями, выстроил больницу и школу. Совместными усилиями Орлова и мужиков в Хренове был выведен знаменитый рысак Свирепый, родоначальник всех орловских рысаков. Отсюда началась их удивительная скачка. Орлову частенько ставили в вину то, что он продавал своих лошадей, имея от того коммерческую выгоду. Верно, продавал. Но зато Алихан ни одну свою лошадь не отправил на живодерню. Его кони состаривались в уютных стойлах, в дружной семье своих сыновей и внуков, получая полный рацион овса, как в пору беговой молодости. А когда умирали, их хоронили на Хреновском кладбище, рысаков ставили в могилах на четыре копыта, стоймя с уздечкою возле губ с седлами на спинах, и плакали над ними, как над людьми. Только не бить, лаской надо, — внушал Орлов конюхом. Лошадь, полюбившая человека, сама наполовину, как человек. Орловские лошади, не зная кнута и страха, были общительны, сами шли к людям теплыми губами, шумно шумнофыркой, брали с ладоней подсольные куски ржаного хлеба, смотрели умными глазами, как собаки, пытаясь понять, чего желает от них человек. Также не терпел орлов и презренного слова «кличка». «Помилуйте», — обижался он, — «это среди каторжных дворов существуют клички, а у моих лошадей только имена». Имена он давал не с бухты-барахты, а разумно. Это уж потом появились жеребцы «Авиаторка», «Горбис», «Спрут», «Электрик», «Шофер», рислинг, а кобылы «Ателье», «Синусоида», «Тактика», «Браво», «Субсидия», «Эволюция». Орлов не давал лошади имени до тех пор, пока она не выявляла главной черты своего характера или стати. Имя свою лошадь должна была сначала заработать, а потом уже оправдывать всю свою жизнь. Вникнем читатель в характеры орловских лошадей. Капризная, щеголиха, добрая, павушка, откровенная, чудачка, субтильная, «Догоняй, султанша, цыганка, ревнивая» — это все кобылы. А вот именно жеребцов, свирепый, варвар, изменщик, залетай, танцмейстер, умница, барс, лебедь, богатырь, горностай, мужик. Именно этот мужик и привлек внимание Орлова-Чесменского.